Это может случиться с каждым Водка Древнее лекарство несчастных Я пил второй день Пил и не пьянел Ощущал только одно — Ненависть Именно она была настолько сильна, что глушила хмель и отключил телефон. В дверь время от времени звонили. Я подходил и смотрел в глазок. Товарищи по работе. Следователь прокуратуры Синицын. Я без звука выходил на кухню и продолжал пить. На столе возле бутылок лежал воронёный пистолет системы Макаров, который я купил в день наезда Крутых, не дожидаясь, пока Тарасов сделает мне разрешение. Здесь же лежали семейные фотографии, в основном последних двух лет. И лица жены и дочери были очень счастливыми. «Опять звонки!» И опять я, зажав руке Макара, подхожу к глазку в надежде, что придут они. С меня снимали допрос тут же в квартире после того, как жену и дочь увезли в морг. Следователь дотошно допытывался, не угрожал ли нам кто-нибудь. Не подозреваю ли я кого-нибудь. Какие вещи пропали. Нет. «Нет, нет, никакие», — отвечал я. После его ухода я позвонил Тарасову. Тарасов, никому не звука. Понял. Помощь нужна. Нет. Я сам буду судьей. И судьей, и палачом. Я взял пистолет, подошел к двери, заглянул в глазок и распахнул дверь. На пороге стоял кот. Мы обнялись. Кот прижал меня к своей широкой груди и долго не отпускал. Ты... Это ты... Ну, ну, ну, ну, не надо, не надо, не надо Спокойно, спокойно Я все знаю Терпи, терпи, терпи Ну, ты как здесь оказался? Ты же вчера должен был уехать Позвонил тебе на работу Мне все рассказали Помолчим? Да Мы долго сидели молча и пили Я начал пьянеть На кота водка не действовала, хотя к закуске он не притрагивался Ты знаешь, кто это сделал? Да Что собираешься делать? Мстить и не отговаривай меня Нет, нет Я нет. их приговорил к смерти всех четверых Нет, я пришел не отговаривать тебя Я пришел тебе помочь Нет не Это мое дело Казнить буду сам Ты забыл Ты забыл, что враги любого члена Ордена Являются врагами всех членов Ордена А Орден существует Его никто не упразднял. Казнить буду сам. Я этого не оспариваю, но и ты не можешь лишить меня права участвовать в этом. Зачем? Ну зачем? Зачем тебе влезать в уголовщину? Не надо, я сам это мне решать. Ты не можешь лишить меня права на это. И запомни крепко-накрепко. «С тобой случилось то, что может случиться с каждым, в том числе и со мной. Тебе надо побыть одному. Встретимся завтра в восемь вечера в парке Победы у выхода из метро. Я буду не один. Покажешь нам этих крутых».